Летим! Дядя Кузя, как здорово! Над нами синее-синее небо Под нами синяя-синяя вода А расскажи, что это за страна такая? Южная Америка Южная Америка не страна А целый материк Материками называют огромные участки суши Со всех сторон окруженные водой Берега материка Южная Америка омывают Тихий и Атлантический океаны. В Южной Америке находится самый высокий в мире водопад Анхель, и течет река Амазонка, самая полноводная в мире. А с севера на юг по всему материку тянется горная цепь Анды. Это одна из самых длинных и высоких горных систем на Земле. А еще, и это особенно интересно для нас, В Южной Америке водится очень много необычных животных, которых больше нигде не встретишь Какая интересная эта Южная Америка! В ней все самое-самое! Не все, конечно, но многое Климат на этом материке очень разнообразный С западной стороны Ант пустыни и полупустыни Зато к востоку от Ант есть и реки, и разнообразные леса, и пампасы А что такое пампасы? Пампасами в Южной Америке называется довольно сухая равнина, покрытая травой и редкими группами кустов и деревьев В пампасах обитают всякие животные, в том числе и морские свинки Вообще, морские свинки в Южной Америке встречаются почти везде Не только в пампасах, но и в тропических лесах, и высоко в горах А я-то думал, что они около моря живут, ведь они же морские Когда-то этих доверчивых и ласковых животных первооткрыватели Южной Америки Привезли из далеких новых земель к себе на родину, в Европу Для европейцев это были зверюшки из-за моря, заморские Так у морских свинок и появилось имя Ну и ну! Дядя Кузя, а у меня про этих морских морских свинок стишок придумался. Ты же знаешь, что я про все-про все стихи сочиняю. Я вам задам вопрос такой. Зачем зовут меня Морской? Хоть свинка я бывалая, на море не бывала я.